Глава 28. Природа пассионарности. Учение Вернадского о биосфере. Поставив вопрос об энергетической сущности этногенеза, мы должны показать, какая форма энергии создает эти процессы. Но для этого необходимо отрешиться от некоторых обывательских представлений и заменить их научными. Вместо привычного отношения к себе как к независимому организму, пусть даже постоянно взаимодействующему с другими организмами, мы должны выразить живые организмы как нечто целое и единое, ибо все они являются функцией биосферы и огромной геологической силой, ее определяющей. Сноска. Вернацкий. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Москва, 1965 год. К соответствующим параграфам этого труда даются ссылки в тексте. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Организмы, населяющие Землю, Не только совокупность индивидуальностей, но и живое вещество, которое связано с окружающей средой биогенным током атомов, своим дыханием, питанием и размножением. Параграф 33. Биосфера, согласно учению Вернадского, это не только пленка живого вещества на поверхности планеты, но и все продукты ее жизнедеятельности за геологическое время, почвы, осадочные и метаморфические породы, свободный кислород воздуха. Мы ходим по трупам наших предков, мы дышим жизнью тех, кто давным-давно умер, и мы сами войдем в эту стихию, чтобы нами дышали наши потомки. Все живое представляет непрерывно изменяющуюся совокупность организмов между собою связанных и подверженных эволюционному процессу в течение геологического времени.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 Костное вещество планеты подчинено закону возрастания энтропии, а живое вещество, наоборот, обладает антиэнтропийными свойствами. И все это многообразие живого и костного связано биогенной миграцией атомов или биохимической энергией живого существа биосферы. Эта форма энергии столь же реальна и действительно как и прочие изученные физиками. И она, подобно им, подчиняется закону сохранения энергии, то есть может быть выражена в калориях или килограмма-метрах. За геологическое время наша планета обогащалась энергией, поглощая, первое, лучистую энергию Солнца, Второе – атомную энергию радиоактивного распада внутри Земли. Третье – космическую энергию рассеянных элементов, исходящую из нашей галактики. Сноска. Вернадский. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Страница 283. Конец сноски. И эта форма энергии заставляет организмы размножаться до возможных пределов, подобно тому, как достаточно одного лепестка ряски, появившегося в пруду весной, чтобы к осени затянуло всю его поверхность до естественной границы берегов. Тот же закон предельного распространения действителен для всех живых существ биосферы, а значит и для людей. Однако сама биосфера ставит границы организмам, ее составляющим. Биосфера мозаична. Одни виды животных или растений ограничивают другие, и возникает гармония жизни, динамическое равновесие биоценозов большего или меньшего масштаба. Климатические условия на Земле разнообразны. Они определяются зональностью, удаленностью от океанов, сменами характеристик атмосферного давления, прохождения циклонов и другими причинами. А коль скоро так, то для организмов возникает потребность в адаптациях, что ограничивает возможности распространения уже территориально. Поэтому... Геобиоценозы, которые можно интерпретировать как сложные системы из живых и костных элементов, устойчивы. В них идут постоянные процессы, обеспечивающие циркуляцию энергии среди растений и животных одного места обитания, то есть конверсия биоценоза. Но ведь и люди входят в биоценозы. На преодоление постоянно возникающих трудностей уходят силы этнического сообщества, венчающего биоценоз. В спокойном состоянии оно лишено агрессивности по отношению к соседям и не способно к активному изменению природы, что способствует увеличению числа его членов за счет интенсивного размножения.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 После этого инерция движения, коренящаяся в социальных институтах и традициях, поддерживает существование системы, но она обречена и переходит в гомеостаз. Значит, все застойные этносы некогда были развивающимися, и те этносы, которые развиваются теперь, если не исчезнут, то станут стабильными когда-нибудь. Подавляющее большинство этносов, без учета их численности, обитает или обитало на определенных территориях, входя в биоценоз данного ландшафта и составляя вместе с ним своего рода замкнутую систему. Другие, развиваясь и размножаясь, распространяются за пределы своего биохора, но это расширение оканчивается тем, что они превращаются в этносы, первого типа на вновь освоенной, но стабилизированной области приспособления. Наблюдается полная аналогия с космическими процессами термодинамики. В замкнутой системе энтропия непрерывно увеличивается, следовательно, организм или система организмов этнос должен систематически удалять накапливающуюся энтропию. Поэтому живое вещество должно постоянно обмениваться с окружающей средой, энергией и энтропией. Этот обмен регулируется управляющими системами, использующими для этого запасы информации. Совершенно невероятно, чтобы запасы информации возникали в организме или системе самопроизвольно. Следовательно, они передаются по наследству. Сноска. Спиридонов. На переднем крае космической науки. Природа. 1966 год. Номер 8. Страница 112. Конец сноски. Как было показано ранее, отмеченная физиками передача информации по наследству на языке историков называется традицией, а на языке биологов – сигнальной наследственностью. Исходя из всего, что было отмечено ранее, этногенез – это процесс энергетический, а пассионарность – это эффект той формы энергии, которая питает этногенез. Мутации – пассионарные толчки. Но спокойные состояния геобиоценозов не вечны. Они прерываются спазмами странной активности, губительной для ее носителей. Кузнечики, мирно скачущие по лугу, внезапно превращаются в саранчу, которая летит навстречу гибели, уничтожая все на своем пути. Тропические муравьи покидают свои благоустроенные жилища и движутся, истребляя все, что находят, для того, чтобы погибнуть по дороге. Лемминги проходят сотни верст, чтобы броситься в волны океана. Микроорганизмы и те поступают также, порождая губительные эпидемии. Как объяснить эти странные явления? Видимо, нам следует снова обратиться к трудам вернадского по биогеохимии. Первый биогеохимический принцип гласит – Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению. Все живое вещество планеты является источником свободной энергии, может производить работу. Параграф 206. Разумеется, в физическом смысле, а под свободной энергией Вернацкий понимает энергию живого вещества, которая проявляется в сторону обратную энтропии. Ибо действием живого вещества создается развитие свободной энергии, способной производить работу. Параграф 206. Следовательно, наша планета получает из космоса больше энергии, нежели необходимо для поддержания равновесия биосферы, что ведет к эксцессам, порождающим среди животных явления, подобные описанным ранее, а среди людей – пассионарные толчки или взрывы этногенеза. Обязательным условием возникновения и течения процесса этногенеза, вплоть до затухания его, после чего этнос превращается в реликт, является пассионарность, то есть способность к целенаправленным сверхнапряжениям. Объяснить ее мы пока можем, лишь приняв гипотезу, то есть суждение, объясняющее отмеченные факты, но не исключающее возможности появления других объяснений. Пассионарность – это врожденная способность организма абсорбировать энергию внешней среды и выдавать ее в виде работы. У людей эта способность колеблется настолько сильно, что иногда ее импульсы ломают инстинкт самосохранения, как индивидуального, так и видового, вследствие чего некоторые люди, по нашей терминологии, пассионарии, совершают и не могут не совершать поступки, ведущие к изменению их окружения это изменение касается в равной степени природной среды и отношений внутри человеческих сообществ то есть этносов следовательно пассионарность имеет энергетическую природу а психика особи лишь трансформирует на своем уровне импульсы стимулирующие повышенную активность носителей пассионарности создающей и разрушающие ландшафты народы и культуры. Наше утверждение отнюдь не парадоксально. Оно опирается на бесспорное положение физиологии. Еще Сеченов определил роль среды как физиологического фактора. Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него сноска Сечинов Павлов Введенский Физиология нервной системы под редакцией Академика Быкова Москва, 1952 год, страница 142. Конец сноски А если так, то не может быть исключен из рассмотрения и энергетический баланс среды. Разумеется, необходимую для жизнедеятельности энергию организм получает не только путем питания, которое поддерживает температуру тела и восстанавливает отмирающие клетки. Ведь и дыхание, то есть окислительные процессы в легких, не менее необходимы для жизни организма. То же самое следует сказать про взаимодействие с другими формами энергии – электрической, Ионизация, покровов, световой, радиационный, гравитационный – все они по-разному влияют на организм, но без любой из них жить нельзя. Поэтому механизм переработки энергии, внешней среды в энергию организма – это предмет физиологии. Для этнологии важно другое. Почему у человека, в отличие от животных, колебания степени активности столь велики? Тут можно предложить две равноправных гипотезы. Либо пассионарная особь захватывает больше энергии, нежели нормальная, либо она при равном захвате направляет энергию концентрировано, разумеется, бессознательно на достижение той или иной цели. В обоих случаях результат будет тот же. Высшая нервная деятельность особи будет более активной, нежели это характерно для нормальной, свойственной виду как таковому. Таким образом, если социальные условия определяют направленность поступков человека, то энергетическое их напряжение зависит от состояния организма, в том числе генетически обусловленных признаков. Здесь мы соприкасаемся с некоторыми явлениями биологии, возникновением нового признака, появившегося внезапно, не вследствие смешения. Это значит, что взрыву пассионарности или пассионарному толчку сопутствует мутагенный сдвиг, порождающий разнообразные отклонения от нормы. Однако большая часть физических и психических уродов гибнет без последствий, пассионарность же, являясь также продуктом мутации, в этом смысле исключением рагинский и Левин, отмечая малую пластичность расовых признаков сравнительно с нерасовыми, тем не менее указывают на наличие даже расовых соматических изменений, возникших помимо метисации за исторический период. Сноска Рогинский Левин, Основы антропологии Москва, 1955 год, страницы 465-468 конец сноски Изменения признаков идут либо вследствие адаптации к новым условиям, либо вследствие мутаций. В последнем случае полезный признак сохраняется, а вредный удаляется естественным отбором. Пассионарность – признак нерасовый и вредный, если не сказать губительный, для самого носителя и для его близких. И вот почему. Если войны происходят за пределами страны, то пассионарии отправляются в далекие походы, покидая свои семьи, хозяйство которых приходит в упадок. Так было в Испании в XVI веке, когда конкистадоры сражались в Анауаке, Перу, на Филиппинах, а регулярные войска в Нидерландах и во Франции. Нехватка умелых работников ощущалась столь остро, что даже гвозди для строительства кораблей приходилось закупать в Нидерландах и Германии. А ведь за сто лет до того Толецкая броня считалась лучшей в Европе. Но это еще не самое плохое. При пассионарных перегревах часто возникают кровавые усобицы, жертвами которых становятся не только соперники, но и их семьи. Таковы войны гвельфов и гибеллинов в Европе и эпоха войны царств 403-221 годы до нашей эры в Китае. С Носком. гумилев. Трое в Китае. Выпуск 5. Ленинград 1968 год. Конец сноски. В этих и аналогичных войнах уцелели не те, кто воевал, а те, кто умел искусно прятаться. Однако особенности пассионарности как признака состоят, кроме прочего, в том, что она задерживается в популяции благодаря наличию так называемых Незаконных детей, наследующих биологические, а не социальные особенности родителей. Наличие же системных связей, как жестких социальных, так и корпускулярных, этнических, повышает значение признака для системы в целом, будь то социальный организм или суперэтнос. СНОСКА Семенов Категория «Социальный организм и ее значение для исторической науки. Вопросы истории. 1966 год. Номер восьмой. Конец сноски». Ведь степень воздействия на природную среду и этническое окружение зависит не только от уровня техники, но и от пассионарной напряженности этноса как целостности, проходящей ту или иную фазу этногенеза. Но, мало того, Дебец и Чебоксаровы указывают, что мутации охватывают не всю Ойкумену, а определенные географические регионы. Сноска. Дебец. О некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. Советская этнография. 1961 год. Номер второй. Чебоксаров. Н.Н. Чебоксарова. И.А. Народы, расы, культуры. Москва. 1971 год. Страница 121. Конец сноски.